Глава 42. Гайдер. Куда она делась? Гайдер мерил шагами комнату. Все пошло не так. Не так, как он планировал. Он понимал, что усыпления и стражи Лилианы были неправильными. Лилиана безвидимой на то причины рухнула на пол без сознания. Он уже чуть не потерял ее несколько раз и больше этого не допустит. Целитель пробормотал, что Лилиана подхватила какую-то редкую хворь, и ей требуется постельный режим и покой. Он хотел как лучше. Только Лилиана не оценила подобную заботу и исчезла прямо у него на глазах. Сильвия держала на руках Таяру. Малышка тянула бабушку за волосы и нос, издавая подолговатые смешные звуки. Мыслями королева перенеслась в другое место. Она не отправилась от исчезновения старшей дочери, как и вторая куда-то подевалась. Служанки хлопотали вокруг нее, приносили кувшин с водой и время от времени массировали виски. Или просто лежала перед ней на постели и в одно мгновение испарилась. Понять бы, где она, и угрожает ли ее жизни опасность. В покое влетел стревожный целитель и прижал руку к губам. «Не может быть! Этого просто не может быть! Я сделал все, что мог!» Сильвия сделала шаг вперед. «Что сделал? Ковер, не подходящее время для тайны! Самое время рассказать нам все!» Он обвел комнату светлыми огромными глазами безумца и погрузился в мыслительный процесс. «Я задержал ее. Это не к добру, не к добру!» — причитал он. Гектор пришел вслед за Домианом. «Кажется, я знаю, где она. Беспокоиться не о чем». «Ты уверен?» — Гайдер подошел ближе к принцу. Гектор кивнул. «Мы обсуждали с ней это», — тихо сказал Гектор. На лице Гайдера проступили красные пятна. Опять Лилиана что-то от него скрыла. А ведь они договаривались не держать секреты друг от друга. — И куда она отправилась? — спросил Гайдер. — На поиски Энни. Лилиана пообещала узнать, где моя дочь. Сильвия всхрипнула, зажала рукой рот и полезла в карман за носовым платком. — Почему она ничего мне не сказала? — Гайдер выглядел злым. — Я должен был знать. — Но, скорее всего, потому что ты ее усыпил, — иронично произнес Гектор, а Гайдер ринулся в драку. Между ними встал Демиан. — Успокойтесь немедленно, — прицедил он сквозь зубы. — Ведете себя, как дети. Выходит, или они ничего не угрожает, и мы можем следовать нашему плану. Так что возьмите себя в руки. Мы отправляемся в северную пустошь.